Мистическая Москва Михаила Булгакова Рассказывая о мистической Москве, нельзя пройти мимо творчества великого писателя, сатирика, философа и мистика, действие многих удивительных произведений которого происходит в Москве. Это, конечно, Михаил Афанасьевич Булгаков. Действие романа «Мастер и Маргарита» проходит в Москве. Вот московские адреса, связанные с жизнью и произведениями великого писателя. В Малом Левшинском переулке Булгаков живет в коммунальной квартире со своей второй женой Любовью Белозерской. Дом Герцена, Тверской бульвар, 25. Когда-то этот дом принадлежал отцу Александра Ивановича Герцена, отсюда и название «Дом Герцена». 1920 году Совет народных комиссаров передал этот дом различным литературным организациям. В настоящее время здесь находится Литературный институт имени Горького. Писательский ресторан «Дом Герцена», так ярко сатирически показанный Булгаковым, был открыт 1 ноября 1925 года. Этот ресторан блестяще описал и Владимир Маяковский.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 Обычно заборные надписи плоски. Но с этой согласен В. Маяковский. В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков назвал этот дом домом Грибоедова. А вот как дом Грибоедова описан у Михаила Булгакова. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада,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 Им владела тетка писателя, Александра Сергеевича Грибоедова. Но владела или не владела, мы того не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так называли. Более того, один московский врон рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами,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 он сегодня от четырех до пяти принимает в Грибоедове» и так далее. Масолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в грибоедова прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов Масолита, которыми – фотографиями – были увешаны стены лестницы – «Ведущие во второй этаж».